тридцать один разрыв нет Зальтнер нельзя Эль вернул Зальтнеру письмо на маленьком запечатанном конверте рукой Исма был написан адрес Торма я не могу этого сделать повторил Эль видя что Зальтнер ничего не отвечает даже в том случае если госпожа Торн заверит вас что письмо не содержит ничего политического никаких сообщений об операциях или намерениях марсиан даже и в этом случае нельзя Мы не можем отправить с этим кораблём ни одного письма от жителей земли, которое не могло бы быть открыто показано властям. Госпожа Торм и вы требуете от меня невозможного. Я должен нарушить для этого закон. Сейчас военное положение. Вы хотите, чтобы я совершил такой поступок, который может быть расценен как измена, и седелись на меня за то, что я принуждён вам отказать. А госпожа Торм даже настолько рассеяна, что не хочет ни видеть меня, ни разговаривать со мною. Она пользуется вами, чтобы поговорить мне о своем желании, но она же написала открыто своему мужу целый том. Это письмо лежит здесь. Оно разрешено к отправке. Чего же ей еще надо? Это личный секрет. Раз госпожа Торн не желает его сообщать вам, как же может он быть мне известен? Прочем, она ничего не знает о моей попытке обратиться к вам. Она только просила меня прибегнуть к помощи Ла. Ла? При чем же здесь Ла? Анна посылает грунт и обещанные ею аэрографические материалы и разъяснения по некоторым техническим вопросам. Это маленькое письмо отлично может войти в пакет. Ила, разумеется, отказалась пойти на этот обман. Я ещё не спрашивал её об этом. Я намекзастать её дома. А кроме того, я предварительно хотел поговорить с вами как с человеком и другом. Теперь я вижу, что это совершенно бессцельно. Вы, конечно, не возьмёте и моего письма к Торму, так же как и моего письма к матери. Эльфа качал отрицательно головой. Вы все уж писали обоим, но только открыто. Бывают вещи, о которых не хочется говорить при других. Где же ваша прославленная свобода, обещанная свобода, когда вы лишаете нас права высказывать свои мысли? Должны же вы понять, что так обстоит дело только сейчас, когда всё ещё не выяснены наши отношения к земле. Это исключение, это несчастье, которое заставляет нас идти против основ нравственности, против личной свободы. Нонравственные противоречия и всеобщий тягостный удел они неизбежны. Наш высший долг в установлении взаимоотношений между планетами требует от нас принесения в жертву интересов отдельных личностей. Однако всё это утекает из-за одного только недоверия марсиан к людям. Эл внимательно посмотрел на Залтенара. "А вы можете дать мне честное слово", спросил он, "что в ваших письмах нет ничего касающегося наших намерений?" "Нет", ответил тот. "И вы требуете от меня Я требую то, что в праве требует человек от человека, и тем более немец от немца, помощью в защите против сильнейшего противника. А я на стороне этого противника, который на самом деле не противник, а лучший друг. Тогда нам не о чем больше разговаривать. Я хотел только убедиться, что нам людям нечего ждать от вас. Вы не хотите меня понять? Всего хорошего. Зальтир больше не слушал Эльля. Он вышел. Эльз вздохнул. Вот и он, честный зальтер против него. Может ли это быть? Но что теперь ему в этом после того, как он потерял её? Мрачно нахмурился его лоб. Это её благодарность, благодарность за всё, благодарность Исмы. Когда она узнала на картине эдреспектива своего мужа, когда увидел, как он из искимосского умяка машет английской шлюпке, на мгновение силы оставили её, но только на мгновение. Она сейчас же оправилась и продолжала следить с лихорадочным вниманием. Можно было видеть, как обе лодки приштали к борту старожилова, как Торн поднялся на корабль и представил капитану свои бумаги. Видно было, как вокруг него собрались офицеры, как эскимосы унадели подарками и как удалилась их лодка. Старожилов продолжал свой путь на юг. Очевидно, машины и руль не были повреждены или были уже исправлены, так как канонерка двигалась легко и быстро. Её очертания делались всё менее ясными, наступали сумерки. Скоро нельзя было ничего развлечь, кроме её огней. Бесом не Торм в непредолжительное время должен был достигнуть берегов Англии. Итак, Торм спасён. Конечно, он уже извещён об исчезновении Исмы. В Охридау не могли не позаботиться о том, чтобы представить это обстоятельство под соответствующим углом зрения. А она, которая не хотела оставаться без него в Охридау, должна была теперь его покинуть. Исма провела бессонную ночь Затем с утра она вновь решила добиваться того, чтобы её взяли на межпланетный корабль. Но всё было четно. По крайней мере, должны были взять письмо. На это согласились, но письмо обязательно должно было быть открытым. Она написала, но это её далеко не удовлетворяло. То, что у неё было сказать ему, этого никто не должен читать. Она знала, как она должна ему писать, она знала, что только так он её поймёт. И это было запрещено. А тут ещё удар со стороны Элль. Она умоляла его позаботиться о её письме. Из этого ничего не вышло. Она просила его самого совершить путешествие, чтобы объяснить ему уже всё, что могло быть для него неясным. Он отказался, говоря, что теперь не хочет возвращаться на землю. Может быть, марсиане и согласились бы на его поездку, но он не хотел этого сам. Но почему? Потому что он не хотел оставлять одну её Изму. Она этому не верила. она подозревала иную причину, которую она не могла ему простить. Она сказала ему много горького. Она больше не хотела его видеть, и он ушел. Конечно, лас умеет его утешить. Эль тоже думал всю ночь о том, что могло происходить в душе Исмы. Чувство горечи скоро у него прошло, он больше не мог уже сердиться. Осталась только грусть, глубокая грусть. И все-таки он обязан перенести это. Все остальное было немыслимо. Если она связана с Землей, то он с Марсом. Этой бездны не долетит никакой межпланетный корабль. И если даже планеты примирятся, найдет ли он ее опять? Он глубоко вздохнул. И странно, рядом с образом ИС мы перед ним стал образ СЛА. Это был родной ему марсианский образ. Здесь все было свободно от тех оков, которые тяготеют на Земле. Он вспомнил длительные часы, проведенные с ней. Сейчас Зальнер на пути к ней. Конечно, не может быть и речи о том, чтобы она согласилась исполнить его просьбу. Вообще, внезапно ему пришло в голову, что она может быть сейчас не в Кла. Она не раз говорила, что должно быть уедет. Зальтер напрасно рассчитывал увидеть ее сегодня. Эрри захотел удостовериться дома ли она. Он позвонил ей по телефону. Ла была дома, но заявила, что она очень спешит. Эрри сообщил ей, что Зальтер собирается прийти к ней с просьбой, исполнение которой невозможно. На это не последовало никакого ответа, несмотря на то, что он повторил свой вопрос. Наконец, просызился как бы принуждённый голос: "Не беспокойтесь ни о чём, прощайте". Ни слова ни слова больше. Эл не знал, что об этом думать. Он вернулся к рабочему столу и зажёг свет. Ему хотелось забыться за работой, и он погрузился в изучение бюджета марсианских штатов.